3 сентября. Страдание святой мученицы Василисы. В нечестивого римского императора Диоклетиана едва ли в каком другом городе было пролито столько мученической крови, как в Никомедии. В нем такое множество верующих было убиваемо за Христа, что только за один месяц, приявших мученическую кончину, насчитывалось до семнадцати тысяч, кроме двадцати тысяч сожженных в церкви в день Рождества Христова. И такое неповинное убиение верующих в это жестокое гонение продолжалось не один месяц, а долгое время. Кто же в состоянии исчислить всех погибших за сие время христиан, кроме только единого Бога, исчисляющего и множество звезд? В Никомедии же пострадала и святая мученица Василиса. Слава всесильному Богу, проявляющему свою великую силу не только о людях взрослых, но и о малых детях. Святой мученице было всего девять лет, когда ее привели на суд к Кегемону или правителю Никомедии Александру пред которым эта мученица, отраковица, непорочная невеста небесного жениха, так смело исповедала Христа, что все были удивлены благоразумию и свободному разговору ее с мучителем, с которым она вела спор о вере Христовой, как вполне совершенный муж. Правитель надеялся склонить ее к почитанию своих богов ласками и обещаниями, Но святая оставалась непреклонную. Тогда правитель повелел бить ее по лицу. Святая от возблагодарила за сие Бога. Правитель приказал тогда снять с нее одежды и бить ее розгами. Она воздала за сие еще большее благодарение Господу. Это привело правителя в ярость, и он повелел бить ее еще сильнее. Когда же все тело ее покрылось как бы сплошною язвою, она воскликнула «Боже, благодарю Тебя за все сие». Тогда правитель приказал, провертев ей голени, повесить ее вниз головою и на разведенный под нею огонь бросать смолу, серу, масло и олово, в уверенности, что она скоро испустит дух от тяжких страданий и смрадного дыма. Но святая и при этих мучениях, как в райской прохладе, не переставала воспевать хвалу Господу. Видя, что святая относится с пренебрежением к изобретаемым им мучениям, правитель приказал бросить ее в разожженную печь. Оградивши себя знамением честного креста, святая Василиса вошла в пламень и долго оставалась в нем без всякого вреда. Все присутствующие были объяты ужасом и с недоумением смотрели на столь чудесное видение. Тогда выведшие ее из печи выпустили на нее двух львов, чтобы растерзали ее. Но святая, помолившись, осталась невредимою. Молитва от Раковицы, подобно тому, как некогда молитва Даниила, пророка, заградила уста львов. Ужас объял тогда самого правителя Александра, который, пробыв долгое время как бы в выступлении, наконец воскликнул «Это судьбы Божии!». Засим, припав к ногам святой мученицы, он воззвал «Помилуй меня, слуга небесного царя и Бога, и прости за все мучения. Помолись Богу твоему, чтобы не погубил меня Господь за тебя, ибо отныне и я верую в Него». Тогда святая мученица, громогласно прославив милосердного Господа, просветившего слепоту правителя и открывшего ему познание истины, повелела епископу Антонину разъяснить Александру истинную веру и научивший ей крестить его. Все бывшие там христиане искренне радовались обращению правителя Александра который по крещении принес покаяние в своем прежнем нечестии и причиненных им христианам мучениях, и молил святую Василису, чтобы и ему прощение у Господа. По ходатайству и молитвам святой мученицы правитель Александр, вполне уверовав, в скором времени представился, исполненный истинного покаяния, и погребен был христианами с честью. Святая же после погребения его удалилась из города на расстояние трех поприщ, около четырех километров. Здесь, почувствовав жажду и найдя камень, святая стала на него и обратилась с молитвою к Господу, и тотчас из камня потекла вода. Утолив жажду, она отошла немного от этого места и, став с молитвою на колени, предала дух свой Богу. Узнав об этом, епископ Антонин пришел туда и похоронил святую близ того камня, из которого по молитвам ее появилась вода. По молитвам святой мученицы, излей Господи и на нас свою великую и богатую милость. Аминь.